«Леонид сейчас». Как ни старался Леонид, как ни пытались все в семье верить в чудо, лидочки становилось заметно хуже. Буквально за месяц все стало резко меняться. Она все так же радовалась Лениным новым историям, все так же ждала их и слушала с распахнутыми глазами, но уже не задавала вопросов, не уточняла деталей и на следующий день почти ничего не помнила. К Леониду она была буквально патологически привязана. Все время держала его за руку или под руку, даже когда ела или принимала ванну. Стоило ему отлучиться на пару минут, и она начинала беспокоиться, плакать и кричать «Где Леня? Где Леонид?». Он старался работать как можно меньше, но все равно был вынужден ездить по делам. И тогда всем остальным приходилось несладко. Она забывала самые простые вещи, а взамен у нее в голове вдруг рождались странные истории о том, что к ним приходили какие-то люди, проверки, инспекторы. Их она вдруг начинала бояться больше всего. Каких-то неизвестных проверок и инспекторов. Несколько раз милая Вера были готовы ей поверить, когда она сообщала, что в их отсутствие к ним в дом стучались проверяющие. Но после подробных расспросов все сразу понимали, что это опять были странные игры у мамы в памяти. Проверяющие, по ее словам, хотели узнать количество окон или взвесить запасы макарон и риса, которые у них имелись. Ей больше не хотелось наряжаться, даже для Леонида. Раньше она по полдня выбирала, какие ей надеть сережки или какой повязать шарфик, чтобы ему понравилось. А теперь она могла целыми неделями ходить в одном и том же, и нужно было следить, чтобы она приняла душ и не вытаскивала ношеные платья из корзины с грязным бельем. Леонид боялся уезжать на работу, потому что без него она была в панике, в страхе, все время что-то искала или что-то прятала. Да, она вдруг начала прятать еду. Вера обратила внимание на странный запах в комнате и обнаружила в шкафу заплесневые бутерброды, кусок сыра и куриную ножку. Страх. Вот что захватывало ее все больше. Страх потеряться, страх остаться голодной, страх, что все ее бросили. Раньше с ней всегда было очень уютно, весело и счастливо. Даже когда болезнь давала о себе знать, но тогда еще маленькими шажками. А теперь все жили в постоянном напряжении от того, что же может случиться еще. И особенно грустно и страшно было потому, что ухудшения начинались так резко. Лидия Андреевна много плакала, много сердилась. Ей постоянно казалось, что ее хотят обидеть, что у нее крадут вещи. Стоило ей увидеть Веру или Милу в новой кофточке, как она начинала кричать «Воровка, это моё И успокоить ее потом было очень сложно. Она просила испечь свой любимый грушевый пирог, а потом застывала перед ним, сидя за столом, и могла неожиданно заплакать, причитая «Зачем, зачем вы меня заставляете это есть?» Она путалась в доме, теперь уже постоянно. Кричала на всех за то, что поменяли местами комнаты и даже успели перетащить в них мебель. С ней становилось все сложнее. Она как будто понемногу исчезала. Улетала куда-то очень далеко, и место прежней сияющей Лидочки занимал кто-то очень растерянный и очень несчастный. Она успокаивалась, только держа за руку Леню, к которому наконец-то прилетела. С ней было сложно, но ни у кого ни разу не возникло мысли отправить ее в интернат, даже в самый дорогой, в самый лучший. Они старались делать все, чтобы ей было спокойно, чтобы ее удержать. Как-то раз они полдня распечатывали портрет Брежнева, чтобы повесить его на стену в кладовке. И в этот же день Дима приволок с барахолки бюст Ленина и радиоприемник размером почти с холодильник. Такой же был в доме у Лидочкиных родителей, ей очень нравилось крутить ручки. И тогда вечером Ниночка спросила у Леонида Сергеевича, пока он настраивал огромный агрегат, «Зачем мы все это делаем? Завтра она все равно сорвется из-за чего-нибудь другого». «Потому что мы ее любим», — грустно улыбнулся он. А это самое главное. И все, что она будет забывать, мы будем делать за нее, пока у нас будет получаться. Как можно дольше. Когда ранним утром у Леонида зазвонил телефон, он уже не спал. Он не спал несколько дней с тех пор, как Николай снова как будто исчез с лица земли. Он прилетел в Москву почти неделю назад, позвонил ему из аэропорта и сказал, что едет домой. Леонид тогда сразу предложил ему поехать в его квартиру, она все равно пустовала, но он сказал, что хочет поговорить с Тамарой сам что это будет не по-мужски отправить к ней юриста, не по-мужски и не по-человечески. Они ведь прожили вместе целую жизнь, и нужно было поставить точку, сохранив нормальные отношения. Леонид еще посмеялся про себя над «нормальными отношениями», потому что точно знал, что к Тамаре это словосочетание не может быть применено ни в каком контексте. И вот Николай уехал домой и исчез. Леонид звонил ему, но телефон был выключен. Он звонил Тамаре, но та наплела ему какую-то странную историю о том, что ее супруг приехал, они поссорились, и он уехал в неизвестном направлении. «Наверное, к своим бабам», — ехидно хмыкнула она. «Нет, она понятия не имела, когда он вернется». Леонид звонил ей несколько раз и, в конце концов, нарвался на нее сильно нетрезвую, когда она наорала на него и велела сдохнуть и больше ее не беспокоить. От детей Николая тоже не было никакого толка. Даже Пётр крестник Леонида, не смог сказать ничего внятного. Пробурчал что-то о том, что отец собирался за город. Леонид ничего не понимал, переживал не на шутку и уже собирался в полицию, как вдруг ранним утром зазвонил телефон. Он сразу понял, что что-то случилось, что дело плохо. Николай услышал его голос и только всхлипывал в телефон. Потом трубку взяла какая-то женщина и назвала Леониду адрес. Она сказала, что его друг выглядит и чувствует себя очень скверно. Он мигом оделся, разбудил Диму, сказал ему, что у него очень срочное дело и умчался. Ехать было далеко, и он гнал машину, не обращая внимания на камеры и штрафы. Он добрался туда только к полудню. Николай сидел на крыльце маленького деревянного домика, замотанный в овечий тулуп. «В дом заходить на отрез отказался», сказала сердобольная женщина, которая дала Николаю телефон и объяснила Леониду, как их найти. Они сели в машину и почти час ехали молча. Он ни о чем не спрашивал. Николай не произнес почти ни слова, только просил останавливаться чуть ли не на каждой заправке и покупать ему воду и чай, как будто не мог напиться. А потом вдруг сказал. «Ты был прав. Ты во всем был прав. Ты про что, дружище? Знаешь, тебя всегда все жалели, сочувствовали. Ну что, у тебя нет семьи, нет детей». Я еще как-то поругался с кем-то на Тамарином ужине, мол, нашли чем кичиться, размножаться. Тут мастерства много не надо. Накричал на человека, выпал тогда, наверное. Но не в этом дело. Так вот, они тебя жалели, а ведь ты был прав. Прожить всю жизнь одному, без жены, без детей, не такая уж большая цена за свободу самому принимать решение. И про стакан воды я тоже теперь могу рассказать все как есть. «Ни за что и ни у кого не бери стакан воды в старости. Ни у кого. Никогда не знаешь, что в нем окажется». Леня привез его к себе в квартиру и уложил спать. Он ничего не спрашивал. Он даже боялся момента, когда Николай начнет рассказывать, что же случилось. Ему звонила Тамарочка, но он знал, что ей ответить. Он понятия не имеет, где Николай. Наверное, она права, он у своих баб. «Да бабу-то я его уже отшила». Пробуровила она заплетающимся языком, и Леониду стало еще тревожнее. «Ничего», — сказал он себе. «Мы совсем всем разберемся». Он переночевал с Лидочкой, накормил ее завтраком, подвез в центр Нину, она встречалась с друзьями и помчался в свою квартиру. Николай еще спал. Он проснулся только под вечер, проспав почти сутки. Вид у него был неважный. Все лицо в ссадинах и царапинах, под глазами черные тени. Он похудел и осунулся. Наверное, сейчас он провел в душе, а когда вышел, Леонид достал из шкафа большую бутылку виски. «Рассказывай», — сказал он. «Мне нужно знать все, чтобы понимать, за что хвататься и что еще можно спасти. С самого начала». Николай кивнул и открыл бутылку. Пока он рассказывал, Леонид молчал и только слушал. Он был профессионалом. Он привык к самым разным историям и ситуациям. Но сейчас все было по-другому. Он был еще и другом. И ему стоило огромных усилий не вскочить, не схватить телефон и не позвонить своим влиятельным друзьям, чтобы Тамару с детьми упекли прямо сейчас или хотя бы основательно припугнули. Ему стоило огромных усилий сдержаться и не обнять этого измученного пожилого человека, своего лучшего друга, которого так подло предали. Но он не мог себе этого позволить. Он должен был собрать всю информацию до единого слова. А еще он должен был собрать всю свою злость, чтобы как следует сделать свою работу. Он воспрашивал у Николая все, что тот мог вспомнить из разговора Тамары с Геннадием Павловичем. Но тот все время срывался. Голос у него начинал дрожать. Он отпевал из стакана, отворачивался в сторону и смахивал слезы. «Что я сделал не так, а, Лень?» Спросил он наконец. «Ты про что?» «Про моих детей, про что же еще? Ведь я сам их растил». Я сам их воспитывал. Я старался показывать им пример. Старался учить их хорошему. Я всегда так много с ними говорил. Всегда объяснял, как важно уважать других людей. Как важно любить своих близких. Я же никогда их не унижал, не бил. Не то, что не бил. Я пальцем их никогда не тронул. Мне казалось, это можно сделать только от жуткой глупости или полного бессилия. Ударить ребенка. Это последнее, что может сделать взрослый человек. Мне казалось, Они хорошие люди. И что же я упустил? Что я делал не так? Почему я вырастил монстров? Хватит есть себя поедом, сказал Леонид и подлил им виски. Ты там был не один, не единственный воспитатель. Там была еще и Тамара, и ее было много. Она же все время была с ними, пока ты пахал, обеспечивая их всех. А твоя Тамара, дружище, это, знаешь, тот еще козырный туз, который может перебить кого угодно. Какие угодно хорошие примеры и правильное влияние. Козырный туз, это ты точно сказал. То есть я, получается, там был бубновой шестеркой. Он поднял на него усталые глаза. Нет, Коль, покачал головой Леонид. Ты вообще не из этой колоды. Как-то так вышло. Они проговорили почти полночи. Леониду все было ясно. Он должен был действовать. И никогда ему так сильно не хотелось броситься в бой прямо сейчас. Внутри все кипело. «Я все решу», — сказал он Николаю. «Только дай мне доверенность». «Не надо», — тот покачал головой. «Пусть подавятся. Я ничего не хочу. Я хочу только уехать. Мне нужно только купить билет. И позвонить. Господи, я же не помню ее номера». «Я не помню их номера!» Он схватился за голову. «Спокойно!» — Леонид достал компьютер. «Билет мы сейчас забронируем, а телефон можно восстановить. Надо завтра прямо с утра ехать в офис к твоему оператору и все сделать. У тебя есть какие-то документы?» «Нет», — он покачал головой. «Дома в сейфе паспорт. В кабинете. И там ноутбук, мне надо его забрать. Там все рабочие материалы». Значит, поедем сначала за новым телефоном, восстановим сим-карту, а потом к тебе в квартиру за компьютером. Я туда не поеду. Вдруг они уже вернулись. В квартиру тебе заходить не обязательно. Я поднимусь сам. Если они там, они не отдадут тебе ничего. Я, знаешь ли, адвокат. И не последний человек. Могу и ордер на обыск организовать. Мне надо ей позвонить. Надо позвонить Фериде. Леониду стало не по себе. Он не знал, как об этом сказать. Коль, тут такое дело. Я боюсь, что Тамара ей уже звонила. Кому? Фериде. Так ведь ее зовут? Тамара? С чего ты взял? Откуда ты знаешь? Я говорил с ней, и она, в общем, дала понять. Господи, какой ужас! Тогда надо ехать, надо лететь! Я не понимаю, что делать, лёня Что же мы сидим? С телефоном они решили все очень быстро. Купили новый аппарат, восстановили сим-карту. Но, как назло, на карте не сохранился номер Фериде. И номер Кемаля тоже. Они сели в машину. Николай все листал и листал, искал искал. И вдруг обнаружил номер Керима. Он быстро набрал его и закричал в телефон. «Керим! Керим! Это я! Николай!» Потом вдруг резко замолчал и минуты три только слушал. Потом нажал на отбой и убрал телефон в карман. «Что случилось?» — спросил Леонид. Он сказал, чтобы я не смел там появляться, что он меня убьет, что она плачет. «Но ты же можешь ему перезвонить и все объяснить. Что за дикость не сметь появляться? Тебя и так чуть не убили. Ну-ка, перезвони этому мальчишке!» «Нет», — он покачал головой. «Не могу. Он так со мной говорил. В общем, не могу. Тогда я позвоню». «Не надо. Дай мне телефон». «Не надо, я же тебе сказал!» «Дай сюда!» Леонид рывком забрал у него телефон и набрал последний номер. Абонент был недоступен. «Он меня заблокировал», сказал Николай, глядя перед собой. «Он сказал, что заблокирует и проклянет». «Я сейчас сам всех прокляну!» взорвался вдруг Леонид. «Да что это за мексиканские страсти и каменный век, честное слово? Ну-ка, поехали!» Они довольно быстро добрались до дома Николая, и Леонид сам поднялся наверх. Но тут же перезвонил другу. В квартире никого не было. Николай попросил консьержа Василия Дмитриевича сразу набрать ему, если Тамара или дети появятся, и нажал кнопку лифта. Он зашел в квартиру, и ему стало нехорошо. Он опустился на диванчик в прихожую, ухватился за дверной косяк и тяжело дышал. «Коля, я тебя умоляю, соберись!» — крикнул Леонид из кабинета. «Сейчас, честное слово, совсем не тот момент, чтобы взять и помереть. Сначала мы всем покажем!» «Мы всем им покажем!» «Они узнают, они еще узнают!» да «Мы старые, но мы не дураки и не слабоки и не пустое место. И не надо недооценивать старых львов на тропе войны. Где твой ноутбук?» «Был на столе», — отозвался он. «На столе ничего нет». Он поднялся и зашел в кабинет. Из ящиков письменного стола все было выворачено. Компьютер исчез. «Вот суки!» — сказал Леонид. «Давай код сейфа». Паспорт оказался на месте. Они решили, что поедут на работу к Николаю. Там у него был еще один ноутбук. И вся важная информация хранилась на жестких дисках у его заместителей. С нового телефона он забронировал билет до Анталии. Он все равно решил лететь к Фериде. Ему было плевать на опасности, которые сулила эта поездка. Ближайший рейс, на который еще оставались места, был завтра днем. Карточка, завалившаяся в кармане брюк, как ни странно сработала. — Ты будешь собирать вещи? — спросил Леонид. — Какие? — Коля, дорогой, ты же собрался улетать. Тебе там нужны будут какие-то вещи? — Нет, — он помотал головой. У меня еще не разобранный чемодан с нашего с тобой так называемого отпуска. Вон стоит. Его и возьму. А для ноутбука и бумаг вот. Он вытащил из шкафа старый потертый рыжий портфель. Прошел в комнату, сунул в портфель пару рубашек, носки, огляделся по сторонам и вдруг понял, что тут нет ничего такого по-настоящему ценного для него. Какой-то особенной вещи, фотографии, чего-то такого, без чего он не мог бы обойтись. Он развернулся и, не оглядываясь, вышел из комнаты. «Где документы на собственность?» спросил Леонид. «Кабинет, темный шкаф, нижний ящик, ключ на верхней полке под коробкой. Ох, конспиратор! Хотя, смотри-ка, сюда они залезли. Бумаги нашел, отлично! Я готов, Лень, поехали. Я, правда, не могу тут больше оставаться». Леонид привез его в дом к Лидочке, и никто из большого семейства даже не удивился. Настоящего Николая Ивановича усадили за стол Дали одежду. Вера предложила вызвать врача, но он отказался. Почти ничего не съел, попросил чай и лег спать. А Леонид созвонился с его заместителями и поехал к ним в офис. Он вернулся, когда было уже совсем поздно. На кухне внизу сидела только Вера. «Все спят», — сказала она. «Ваш друг тоже. Я что-то очень за него беспокоюсь. Налить вам чаю? С ним все будет в порядке. Спасибо, Верочка. Я как раз хотел с тобой поговорить». «О нем?» «Нет, о себе. И о вас». Он опустился на стул, положил на стол какие-то бумаги, телефон, ключи. «Вера, я сегодня занимался Колинами делами и заодно кое-что оформил. Вот тут, это дарственная на все мое имущество. Я хочу переписать все на вас, на вашу семью. И речи быть не может!» Вера даже подскочила на стуле. «Не шуми, ты всех разбудишь. Я не хочу ничего слушать, ни в коем случае. Нам ничего не нужно». «Мне нужно, Верочка». Вот, это карточка, доступ к моему счету. А вот тут бумаги на дачу и на квартиру. У меня неплохие накопления. Леонид Сергеевич, это все совершенно неправильно. Это все должно принадлежать вашей семье. У меня нет семьи. То есть не было до этого времени. Но теперь все изменилось. Теперь вы главные люди моей жизни. И если бы ни одна чудовищная нелепость 50 лет назад, вы бы были моими детьми и моей семьей. Но вы ведь и так моя семья. Я ведь могу так думать? У меня на самом деле нет никого ближе нее. Ближе Лидочки и всех вас». Утром на следующий день он должен был отвезти Николая в аэропорт. Но Лидочка, накануне оставшаяся без Лени на целый день, ужасно раскопризничалась и наотрез отказалась его отпускать. «Ничего страшного», — сказал Дима. «У меня все равно выходной. Вы оставайтесь, а я отвезу Николая Ивановича». «Спасибо вам», — благодарно кивнул тот. «Хорошо», — согласился Леонид. «Но сначала мы на пять минут заедем к нотариусу». Я не хочу никаких доверенностей. Я не хочу, чтобы ты с ними связывался. Ты не понимаешь, Леня. Ты до сих пор не понял, насколько эти люди опасны и на что они способны. Я как раз очень хорошо это понимаю. А ты пока проверь свои счета. Что? Проверь свои деньги, потому что мне кажется, что ты тоже до сих пор не понял, что если я не вмешаюсь, они никогда от тебя не отстанут, пока не выжмут все до капли и не выбросят подыхать где-нибудь в старом хлеву. «Лёня, ну хватит. Всё и так в порядке. Я же сбежал. С генной и Женькой ты поговорил. Акцию ты не отдашь. Просто береги себя, и компанию мы отстоим. Может быть». «Просто проверь счета. Мне нужно знать, что с ними. Кстати, рабочие счета твои заблокированы. По дороге в аэропорт позвонишь Геннадию по видео, а пока подпиши вот эти бумаги. Вот тут и вот тут». «Да что ты за упрямый баран! В счета мои, как они могли залезть? Рабочие заблокированы, остальные в порядке. У меня карточка в брюках осталась от моего личного счета. Тамара про него ничего не знает. А я могу на нее перевести средства с других». «Коля, пожалуйста!» Николай выругался и достал телефон. Надел очки, ввел пароль, поморщился. Снова стал нажимать на экран. Потом присел на стул, выключил телефон, включил и проделал все заново а потом снял очки и вытер с лба выступившую испарину. «Меня обокрали», — сказал он. «Они меня обокрали. Все пусто, нигде ничего». «Поехали делать доверенность», — сказал Леонид. «Немедленно». Всю дорогу до аэропорта он молчал. Дима тоже не лез с разговорами, просто тихонько включал радио. Они почти доехали, когда он сказал, «Куда я лечу?» Кому я там нужен? Нищий старик. «Но это как посмотреть, Николай Иванович», — утро отозвался Дима. «Мне вот хотелось бы верить, что каким бы старым и нищим я ни был, моя вера все равно ни за что меня не бросит. Хотя, конечно, я хорошенько получу от нее по башке за то, что куда-то промотал все наше состояние. Но не бросит, нет. Дело-то не в возрасте и не в деньгах. Жуткая банальность, я знаю, но так и есть. А вы не переживайте, пожалуйста, ладно?» все будет хорошо». «Почему?» — спросил он. «Потому что так всегда бывает. Вы уж послушайте меня, сопляка. Все будет хорошо. Рано или поздно. Но лучше все-таки не опоздать». У стойки регистрации петляла очередь. У Николая уже был посадочный талон, заботливо распечатанный милой, но ему нужно было сдать багаж чемодан. Он пристроился в конец и стал рассматривать пассажиров, прижимая к себе рыжий, потрепанный портфель. Когда он начинал карьеру, купил его на первую серьезную зарплату и ходил с ним на первые серьезные встречи и переговоры. Это был портфель-талисман. И он вцепился в него, как в последнюю надежду. Больше всего ему хотелось навсегда забыть то, что случилось с ним в эти дни. Но в голове до сих пор время от времени возникали крики Тамары и зависали многократным эхом. «Парализует и отлично! На пол его свалите просто! Старая свинья, тут и сдохнешь!» «Смотрите, как следует, он где-то здесь!» Последняя фраза прозвучала как-то очень назойливо и как будто совсем рядом. Он инстинктивно повернул голову и обомлел. По залу аэропорта вышагивала Тамара под руку с Виктором. Рядом шла Вика и вертела по сторонам головой. Вмиг его как будто парализовало. Ему не показалось, это точно были они. И они приехали за ним. Как они могли догадаться? Выписка с карты осенила его. Он расплатился за билет, а они проверили выписки. «Ну нет», — сказал он себе. «Ни за что. Беги, старый пес, беги». Он бросил чемодан, И, расталкивая людей, стал быстро пробираться к выходу на паспортный контроль. Он лавировал, наступал кому-то на ноги, сначала побежал не в ту сторону, но вовремя развернулся. Они были совсем рядом, они шли прямо к нему, кто знает, какие справки от каких врачей или ордер от прокурора мог у них быть. Он мог ожидать от Тамары чего угодно. Ну вот, выход уже совсем рядом, еще буквально два шага. «Он там! Вон, смотрите!» Услышал он за спиной и бегом рванулся за зеленую черту к окошкам пограничников.